Глава тринадцатая. Вместо ответа Кин оглушительно чихнул. Вытирая нос рукой, он немного гнусаво заметил. «Сначала надо переодеться, а то простудимся». Только после его слов я заметила, что меня бьет мелкая дрожь от холода и нервного напряжения. Переодеться бы не помешало. Но во что? Я огляделась. В сарае не было ничего даже отдаленно похожего на одежду. Разве что попробовать облачиться в корзины. От этой мысли мне стало одновременно неловко и смешно, и я фыркнула. Кин вопросительно поднял брови. Я кивнула на плетенке, кучей сваленной в ближайшем углу. «Предлагаешь вот это надеть?» Представив корзину, надетую на меня вверх дном вместо юбки, я не удержалась от смеха. На самом деле я имел в виду что-то менее экзотичное. Уголки губ Кина тоже поползли вверх. Где-то здесь были мешки из-под зерна. На пару секунд мы уставились друг на друга, а потом, не сговариваясь, зашлись в истеричном хохоте, да так, что слезы брызнули из глаз. У меня уже заныли мышцы живота, но я никак не могла остановиться. Меня согревал и подталкивал смех Кина, который я услышала впервые в жизни. И его смех мне безумно понравился. Тени, что есть силы, бушевали снаружи, но я не обращала на них внимания. Смех будто укрыл меня теплым коконом. Еще улыбаясь, Кин наконец поднялся и осторожно обошел вокруг, хотя в осторожности не было нужды. И Рит, камень удержания, не давал остальным двинуться с места, пока горел щит. Из одной тачки, грустно лежащей без колес, Кин достал целую охапку огромных мешков. Прежде чем я успела спросить, как именно предполагается их надеть, он вытащил из внутреннего кармана куртки складной нож. Пришлось позаимствовать у волков. Органитовое лезвие. Вода ему не страшна. При виде ножа я тут же вспомнила про его рану и спросила, «Как твоя рука?» «Могло быть хуже. Не бери в голову, заживет». Решительно отказавшись от моей помощи, Кин частично вспорол дно двух мешков, а сбоку проделал отверстие для рук. И тут у меня возник вопрос, от которого к щекам прилила кровь. «А как мы переоденемся?» Кин, взяв в руки еще пару мешков, кивнул куда-то влево. «Там есть дверь. Проверим. И ты, если что, сможешь пойти туда». Неловко встав на ноги, я разглядела дверной проем за ящиками, составленными у стены. Закончив с мешками, Кин сдвинул ящики в сторону. Рассохшаяся дверь открылась с трудом, явив неясный полумрак. Но когда Кин пробудил люминарий на стене, тот осветил нагромождение садового инвентаря. Картина была довольно унылой, но, по крайней мере, мышами не пахло. Они вызывали у меня зудящее отвращение. Забрав получившуюся одежду... Я вошла внутрь и закрыла за собой дверь. Тени вопили надрывно и без остановки, но близость кина меня успокаивала. Положив мешки на какой-то плетеный короб, я первым делом сняла хлюпающие ботинки и промокшие носки. Моим ледяным ногам деревянный пол показался даже теплым. Куртку удалось снять не сразу, холодные пальцы плохо справлялись с пуговицами. Я повесила ее на выступающую перекладину и на пол мерно закапала. В одной рубашке я тут же покрылась мурашками, А при мысли, что Кин совсем рядом, за незапертой дверью, и что мне нужно полностью раздеться, в животе у меня затрепетало. Чутко прислушиваясь к шагам за дверью, я выдохнула и, стараясь ни о чем не думать, сняла рубашку и легкий полукорсет. Бросив одежду на ту же перекладину, я мигом натянула через голову мешок. Ткань была грубой, с запахом зерна и пыли, но ширины мешка с запасом хватило, чтобы пролезли плечи и грудь, а длина доходила до колен. Затем, как можно быстрее, я стянула штаны и короткие панталоны. Второй мешок был короче, и я не сразу разобралась, что с ним делать. Кин полностью распорол дно и одну из сторон, а в другой проделал дыру. Догадавшись, наконец, как это надеть, я удивилась, что Кин до такого додумался. Получилась разлетающаяся накидка, которая закрывала руки целиком. Анжав мокрые вещи, я снова развесила их на перекладине, постаравшись скрыть нижнее белье за остальной одеждой. И уже намереваясь выйти, подумала, что Кин может еще переодеваться. Я вспыхнула и, не глядя, чуть приоткрыла дверь. «Я могу выйти?» «Да, конечно». Пока меня не было, Кин не только успел переодеться. Из перевернутых ящиков он соорудил что-то вроде двух помостов под углом друг к другу и уже застелил ближайшие из них распортыми мешками. А сам, сидя на другом и не поднимая головы, вспарывал очередной мешок. Хотя ткань скрывала большую часть моего тела, Я всей кожей ощущала свою наготу, особенно в присутствии чужого человека, в присутствии мужчины. Стараясь не слушать Неллин голосок, на все лады шипящей «Бесстыжая!», я поскорее прошла мимо сломанных тачек и села на застеленный помост, боком кину, надеясь, что за ящиками моих обнаженных ног не будет видно. Почти сразу я почувствовала, что по полу сквозит, но забраться с ногами на помост не решилось. Ноги самого кина были скрыты мешками, к моему облегчению и одновременно легкому разочарованию. Усадившись своих мыслей, я отвернулась и неловко дернула за подол импровизированного платья, надеясь опустить его пониже, но безуспешно. Ящики заскрипели, что-то мягко хлопнуло. Видимо, Кин застилал свой помост. Я вздрогнула, когда его голос раздался совсем рядом, чтобы ноги не замерзли. Положив что-то позади меня, он отошел. Я подождала, пока снова не скрипнут ящики, и только потом обернулась. «Ну, конечно же, еще один мешок». Кин уже сел на свой помост, натянув свободный мешок прямо до колен. Проследив за моим взглядом, он поднял брови. «Только не говори, что корзины были бы лучше». Пряча улыбку, я укутала ноги тканью и, как гусеница переросток, заползла на помост, пока не уперлась спиной в бортик тележки. Без мокрой одежды мне стало куда теплее, но легкая дрожь все равно осталась. Я принялась растирать под накидкой холодные плечи, И тут же, поймав взгляд Кина, перестала. Я сижу, запертая с Кином в одном помещении, и на нас нет ничего, кроме нескольких кусков ткани. Отвернувшись, я почувствовала, как по всему телу разливается тепло, и вдруг поняла, что даже не слышу теней. Мысли о Кине поглотила все мое внимание. Я вздрогнула, когда он чуть хрипло заговорил. Ты спросила, как я оказался вместе с волками. Я расскажу тебе. Расскажу все с самого начала. Он словно хотел сказать что-то еще, но не решился. Я подняла голову и постаралась сосредоточиться на серьезном разговоре. Кен крепко сжал в правой руке мешочек из черной кожи и заговорил. Для меня все закончилось и одновременно началось, когда мне исполнилось 7 лет. Взрослые обычно считают, что дети в этом возрасте еще ничего не замечают, но я уже какое-то время чувствовал, что атмосфера в доме изменилась. Отец ходил хмурый, мама постоянно была на взводе. Все звучало по-другому. Знаешь, как часы, которые вот-вот остановятся. Но у меня всего пару месяцев назад пробудился дар. И я был так этому рад, что не обращал внимания ни на что другое. Вернее, старался не обращать. Кин с горечью улыбнулся. Тот последний день моего рождения, который мы отпраздновали всей семьей, вышел не очень-то радостным. Из Альвиона пришло письмо о том, что бабушка, мать моей матери, при смерти и мама решила рискнуть и съездить к ней, попрощаться. Помню, чтобы не думать об этом и отвлечься, весь тот вечер я тренировался играть в жабу. Отец подарил мне набор для начинающих. Кин едва слышно вздохнул. А перед сном родители пришли ко мне в комнату. Я сразу понял, что что-то не так. Они никогда ко мне вдвоем не заходили, и предчувствие не обмануло. Родители сказали, что отправляются в Львион вдвоем. Сердце у меня сжалось, когда я представила семилетнего Кина который видит своих родителей последний раз в жизни, но еще не знает об этом. А он тихо продолжил. «Я думал, что отец просто не хочет отпускать маму к бабушке одну. Но дело оказалось в другом. Он прикрыл глаза, словно заново переживая тот разговор. С бабушкой все было в порядке. Родители покидали Зенан совсем по иной причине. Отец просил, чтобы я понял их, понял и простил. Сказал, что на них возложена важная миссия – что никто другой с ней не справится. Они должны были восстановить справедливость». Кин бросил на меня взгляд, в котором будто бы мелькнула неловкость. В свое время Зенан забрал то, что ему не принадлежало, и родители должны были вернуть это в львион «О чем ты говоришь?» Кин молчал так долго, что я подумала, он не ответит, но, наконец, произнес о Барендинах. Несколько мгновений я смотрела на него, приоткрыв рот в полной уверенности, что ослышалось. Потом в моей голове что-то щелкнуло. «Не может быть! Это твои родители украли Эрендин!» Кин кивнул. «Но... как же...» В памяти неожиданно всплыли загадочные слова Утешителя Йенера, сказанные им в башне изгнания о родителях Кина. «Значит, Утешитель на это намекал? Он все знал?» «Подожди... А что значит, Зенан забрал то, что ему не принадлежало? Ведь Эрендины привезли в хранилище Зенонской гильдии камневицы с островов, Причем тут Альвион? Кин, отвернувшись от моего растерянного взгляда, нахмурился, а потом вздохнул. Потому что вся эта история с островами не более чем выдумка. Изначально камни хранились в Альвионе. Городские камневицы работали над тем, чтобы пробудить их. Но прежде чем успели, камни были похищены и привезены в Зенон. А потом он на мгновение замялся. Твой отец пробудил их, и в Зеноне скрыли правду, придумав историю про хранилище. Нет. Я тряхнула головой. «Нет. Как такое возможно? Это наверняка какое-то недоразумение». Кин тихо, но твердо проговорил. «Я верю своим родителям. Верю, что им ни к чему было лгать мне. Особенно в такой момент». Я смутилась. «Я не говорю, что они солгали. Просто...» Мое сердце словно сковало льдом. И голос у меня задрожал. «Если это правда, тогда получается...» Тогда получается, что мой отец, известный зенанский камневидец Эрон Линд, участвовал в этом невероятном обмане. Мысль была какая-то неправильная, нелепая. Разве мог отец, зная, что это краденые камни, все равно пробудить их, а потом утаивать правду? Да еще и согласиться на то, чтобы камни назвали в его честь. Голова у меня пошла кругом. Акин снова заговорил. Так получилось, что моя мама знала похитителя. Именно поэтому ее и отправили следом, в Зенон. Но она потратила долгие годы, чтобы выяснить, где прячут камни ведь правду о них тщательно скрывали. В это время она встретила моего отца, который к тому моменту овдовел и остался со мной на руках. Они поженились. Я... Он замялся. Я не помню свою родную маму. Когда отец женился второй раз, мне было всего полтора года, и для меня мамой стала его вторая жена. Кин немного помолчал. Я так понимаю, мама хотела завершить миссию сама, но отец в последний момент решил ей помочь. Несколько минут мы молчали. В голове у меня теснилось столько мыслей, что крики теней почти стихли. Наконец, я осторожно спросила. «Как же им это удалось? Покинуть Зенан с камнем?» Кин пожал плечами. «Не знаю. Когда я проснулся на следующий день, родителей уже не было. Они вышли с караваном из Зенана ранним утром. Весь день я был как на иголках, а после обеда к нам нагрянули каратели. Его лицо помрачнело. Они перевернули все вверх дном». Допросили всех слуг, моего гувернера, потом меня. Спрашивали о родителях, об их работе в музее, о том, где они остановятся в Альвионе. Но меня довольно быстро оставили в покое. Решили, что ребенок не может знать ничего существенного. Он хмуро улыбнулся, но улыбка его быстро погасла. А на следующий день стало известно, что тот караван поглотили тени. Меня обдало стылым ужасом. Тени взвыли пронзительно остро. Кин слегка сгорбился. Мне было семь, но я до сих пор помню лицо, с каким он рассказывал мне об этом. Я едва слышно спросила. «Кто?» Кин ответил опустошенным голосом. «Утешитель Йенар». Он принес свои соболезнования и объявил, что берет опекунство надо мной. Наш дом перешел в собственность города, а я переехал в дом утешителя. Мне позволили взять с собой только карту, после того, как убедились, что там нет никаких зашифрованных посланий. Он закрыл глаза, голос его зазвучал тяжело, глухо. Как я ненавидел тот дом. Его запахи, его звуки. Но больше всего я ненавидел своего опекуна. Единственное, что позволяло мне все выдержать, это моя тайна, моя настоящая тайна. Кин посмотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде сверкнуло торжество. Каратели тщательно обыскали тот караван, но камня Эрэндина так и не нашли. Поэтому я не только верил, что мои родители живы. Я знал, где Эрэндин может быть на самом деле. Я опешила. «Ты знал? Откуда?» Прощаясь со мной, отец сунул мне в руку записку. Когда родители ушли, я ее прочитал. В ней были координаты с припиской, что там будут эрендин и камни для светового щита. А в конце запомни и сожги. «Но разве твои родители не собирались отнести камень в Альвион? Кин кивнул. «Да, но, скорее всего, они знали, что за ними будет погоня поэтому вряд ли намеревались плестись вместе с торговцами по узорной дороге, где их легко можно было догнать. Я подслушал разговор Утешителя с карателями. На месте гибели каравана нашли только сундуки с их вещами. Установить, были там родители, когда тени прорвали щит, или нет, оказалось невозможно. Официально было объявлено, что мои родители погибли, но Утешитель подозревал, что им удалось скрыться вместе с Рендином. Все это звучало невероятно. А что с запиской? «Зачем твой отец дал ее тебе? Ты же был всего лишь ребенком». Он сказал, что я всегда могу обратиться за помощью к дяде Нерту, его другу из музея. Думаю, отец хотел, чтобы я рассказал о записке именно ему. Не знаю, какой у родителей был план. Возможно, отец хотел так подстраховаться. Но в любом случае поговорить мне с дядей Нертом не удалось. Меня никуда не выпускали из дома и не давали общаться ни с кем посторонним. А потом я услышал, что дядя Нерта задержали и обвинили в намеренной порче музейных экспонатов. Он был одним из первых, кого изгнали. Кин неподвижно уставился в противоположную стену. Тени вскричали с раздирающей душу злобой, и я сжала край накидки руками. «А ты... ты не думал рассказать о записке кому-нибудь другому?» Он медленно покачал головой. «Я лишился родителей, лишился дома. Я не знал, кому можно доверять, у кого просить совета. Все наши слуги, мой гувернер. Утешитель их всех уволил. Родственников Зенане у нас не было. Моя родная мать была Изаира, а родня отца и его второй жены, те, кто остался, жили в Альвионе. А потом, когда скандал с Эрендином набрал обороты, и Зенон прекратил общение с Альвионом, я вдруг в какой-то момент осознал. Родители забрали Эрендин, но на Зенанский световой щит это никак не повлияло. Зенан спал все так же спокойно. И я спросил себя, почему же Зенан не отдал братскому городу один камень, если это ему ничего не стоило. Я нахмурилась. А ведь правда, кража Эрендина никак не сказалась на безопасности Зенана. Кин сжал ладонь в кулак. Жадность. Думаю, все дело в ней. Мало того, что Зенан скрыл камни. Наверняка он просил за Эрендин больше, чем Альвион мог себе позволить. Когда я это понял, дал себе слово, что ни за что не отдам камень тем, кто ставит деньги выше человеческих жизней. И тогда же решил, что сам заберу камень из тайника и отнесу в Альвион. Ошеломленная словами Кина, я молча посмотрела на него. Так вот ради какого дела он покинул Зенон. Вот ради чего ему пришлось пройти через изгнание. Неожиданно для себя я спросила, почему ты не взял меня с собой? Кин удивленно вскинул брови. Я не был уверен, что камни действительно в тайнике. А если бы их там не оказалось... Он отвел взгляд. И хорошо, что тебя со мной не было. Те координаты в записке указывали на волчий лог, заброшенное местечко в черном лесу. Раньше туда ездили охотники. Там есть домик егеря и несколько гостевых. Но, как оказалось, пару лет назад волчий лог облюбовали волки, что весьма символично. Мне бы пришлось плохо, если бы не татуировка. Откуда она у тебя вообще? Ведь ты же не отступник. Кин чуть повернулся и коснулся левой рукой татуировки на шее а в его глазах появился мрачный блеск. «Это прощальный подарок моего опекуна. Он сам мне ее поставил». В мое сознание вдруг пробились крики теней, и я вздрогнула. «Но как? Это же незаконно! Почему надзиратели его не остановили?» Кин зло сощурился. Надзиратели в его руках. Он опасался только реакции старших служителей, даже заставил меня поднять ворот куртки, чтобы они его не увидели. «Но почему ты им ничего не сказал?» «Я уверена, мать-служительница послушала бы тебя». На лице его заходили желваки. «Я боялся, что он отыграется на тебе. Утешитель – опасный человек, Вира. Он позволил, чтобы тебя изгнали, хотя наверняка мог это предотвратить, потому что это было в его интересах. Он сделал мне татуировку, поскольку подозревал, что я знаю о псах, и тем самым лишил меня возможности вернуться. Я не хотел, чтобы он лишил этой возможности и тебя». Крики теней зазвучали громче. И меня передернуло. «Как же так?» Хин хрипло выдохнул. Узла много оттенков, иногда его цвет небесно-голубой. После краткого молчания он неожиданно усмехнулся. Если бы он только знал, какую услугу окажет этой татуировкой, его бы разорвало от злости. А так, я сказал волкам, якобы каратели подозревают, что волки скрываются в волчьем логе, поэтому туда и направился после изгнания, к своим. И волки мне поверили. А мне не без трудностей, но удалось найти тайник. Кин вдруг сполз со своего помоста и, присев у моих ног, протянул черный мешочек, который все это время держал в руке. На несколько секунд я ошеломленно замерла, чувствуя, как горят от его внезапной близости ноги. Как во сне я взяла мешочек, случайно коснувшись пальцев Кина, и меня словно пронзила молния. Посмотри, мое сердце едва не выпрыгнуло из груди от его хрипловатого голоса. Я запоздала, уставилась на мешочек в своей руке. Будто в легком похмелье я развязала тугие завязки и вытряхнула содержимое на ладонь. Маленький сероватый камешек, похожий на неотшлифованный осколок. В изумлении я выдохнула. «Это он? Эрндин. Я вскинула взгляд на Кина, но тут же опустила глаза, смущенная тем, как близко он теперь сидел. «Да, Эрендин, ты видишь его силу?» Ящик под Кином скрипнул, выдавая его нетерпение, а меня словно окатило холодной водой. Мне захотелось сбежать туда, где я могла спокойно прятаться за своей ложью. Но выдохнув, я проговорила. «Нет, я ничего не вижу», — сказала и словно шагнула в пустоту сгоревшего колодца. Кин отозвался. «И ты тоже! Я так и думала, что он странный!» Я подняла на него недоумевающий взгляд. Его дымчато-серые глаза смотрели на меня серьезно. Я тоже не вижу его силу, как бы не пытался. Такое ужасное ощущение. Чувствую себя слепым. Но раз и ты ничего не видишь, значит дело не во мне, а в нем, в Эрэндине. Не представляю, как твой отец пробудил этот камень. Вот она возможность отсрочить признание. Списать все на странные свойства Эрендина. Насколько можно скрывать правду? Убрав Эрендин мешочек, я осторожно вернула его Кину так, чтобы наши руки не соприкоснулись. И сказала. Кин. У меня тоже есть свои тайны. Целых две. Об одной знают очень немногие, а другой не знает никто. В его глазах мелькнуло беспокойство, которое он постарался скрыть за улыбкой. Ты умеешь заинтриговать. Но я не улыбнулась в ответ. Если я все ему расскажу, назад дороги не будет. Изо всех сил я вцепилась в край накидки и, собравшись духом, проговорила, не поднимая глаз. Ты сказал, что чувствуешь себя слепым, пытаясь увидеть силу Эрендина. А я так чувствую себя всегда. В каком смысле? Что значит всегда? У меня нет дара ко мне виденья. Он так и не проявился. Я бросила взгляд на Кина. Тот смотрел на меня с совершенно пустым выражением лица, словно я заговорила на неведомом языке. Тогда я медленно повторила. У меня нет дара, Кин. И никогда не было. Дядя скрыл это от всех, заставив меня постоянно всем мугать Он в полной растерянности продолжал молчать наконец произнес таким проникновенным голосом, будто надеялся, что неправильно меня расслышал. Но ведь это невозможно. У всех в Сэре есть дар. Я не выдержала. Я не вижу силу камней и не способна пробудить даже простой игней. И если бы на кону стояла моя жизнь, я бы ничего не смогла поделать, даже будь у меня камни для щита. Ничего. Почти целую минуту Кин молчал, уставившись в пол, а потом посмотрел на меня неожиданно жестким взглядом и в его голосе прозвучали требовательные нотки. «Почему ты не сказала мне об этом сразу после изгнания?» От его напора я вжалась в бортик тележки и едва слышно ответила. «Ты и так считал меня амбузой. Если бы я тогда сказала тебе правду, что это поменяло бы? Ты ведь все равно не собирался брать меня с собой». «Да, не собирался, потому что не хотел рисковать твоей жизнью». Выдохнув, Кин стал чуть спокойнее. «Но если бы ты сразу рассказала мне об этом, я бы сам отвел тебя к псам, Убедился бы, что ты в безопасности. Но псы не приняли бы тебя из-за татуировки. Куда бы ты тогда делся? Он лишь отмахнулся. Придумал бы что-нибудь. Не дав мне возразить, он продолжил. Завтра перехватим псов на узорной дороге. Я поговорю с их вождем, с Аллея, и постараюсь убедить его взять тебя с собой. Я даже не успела удивиться, что Кин знает имя Аллея, только отметила, что он произнес его так, словно оно было ему чем-то неприятно. А потом до меня дошел смысл сказанных слов. И сердце у меня оборвалось. «Значит, ты не возьмешь меня с собой в Альвион?» Кин в растерянности переспросил. «С собой в Альвион? Зачем? Чтобы больше с тобой не расставаться». Но эти слова застряли где-то в сердце. И я лишь сказала. «Я хочу узнать правду об Эрендинах. Понять, почему... Почему отец участвовал в этом обмане? Наверняка есть что-то, о чем мы не знаем». Кин заерзал на ящике, явно чувствуя себя не в своей тарелке, а потом произнес: Ты можешь просто спросить своего дядю. Вполне вероятно, что ему обо всем известно. Я почувствовала себя так, словно из моих рук выскользнул конец спасительной веревки, и попробовал еще раз: А что если нет? Что, если всю правду можно узнать только в Альвионе? Не поднимая на меня глаз, Кин глухо спросил: А ты уверена, что тебе нужна эта правда? Тем более такой ценой? Ты ведь больше никогда не сможешь вернуться домой, к своим... близким. Я хотела ответить, но он перебил меня. Дорога на Альвион опасна. Как только волки поймут, что мы выжили, они устроят погоню и не успокоятся, пока не найдут нас. А вдвоем мы не сможем двигаться быстро. Но главное, если со мной что-то случится, что ты будешь делать одна, без дара?» Кин помолчал и тихо добавил. «Я не могу взять на себя такую ответственность, Вира». Я не знала, что на это ответить, только почувствовала, как на глаза навернулись слезы, и, словно чувствуя мою тоску, тени злорадно взвыли. «Жаль, что Боза забрал у тебя часы, псы наверняка выйдут с рассветом, а здесь даже окна нет». Кинг хмуро оглядел входную дверь, из-под которой пробивался яркий свет щита, а я вздохнула. Терять мне больше было нечего. После изгнания я начала слышать, как кричат тени, так что можешь не переживать, я услышу, когда они уйдут. Бросив на взгляд, я почти порадовалась его ошеломленному виду. Наверное, он надеялся, что это такая шутка, поэтому я продолжила. Это и есть моя вторая тайна. Дома, в Зеноне, я этих криков никогда не слышала. И понятия не имею, откуда у меня такая способность. Те не кричат. И ты это слышишь. А сейчас? Сейчас тоже. Я слышу их от заката до самого рассвета. И каково это? «Ужасно». «Но не переживай», — сказала я, заметив сочувственное выражение его лица. «Я почти привыкла. Так что можешь поспать. Я тебя разбужу». Кин задумчиво уставился в противоположную стену, сжимая и разжимая в руке мешочек с арендином. Потом резко обернулся, и на его лице показалась неожиданно лукавая улыбка, от которой у меня ёкнуло сердце. «Вира Линд, ты умеешь удивлять. Ты уверена, что у тебя нет ещё какой-нибудь тайны?» Есть. И она сидит прямо передо мной. Но я только прикусила губу и покачала головой. Когда Кин вернулся на свой помост и лег спать, я обхватила колени руками. Резкие крики теней вдруг зазвучали очень отчетливо. И я вздрогнула. Какой это был мучительный, бесконечный, невероятный день. Словно в него уместилась целая неделя. Безобразная сцена в музыкальной гостиной. Волки, Кин, речка, аллея, тени, игни, украденные эрендины. Я смотрела, как мирно сдымается и опускается грудь спящего кина. И вдруг поняла, что плачу. Он так близко и так далеко. Зачем я рассказала ему про отсутствие Дара? Это только все испортило. Встретиться, чтобы снова расстаться. Какая пытка может быть хуже? Через пару часов, обессилев, я заснула сидя. Из неровного сна меня вырвали особенно громкие остервенелые крики теней. Сердце зашлось в диком биении и больше я глаз не сомкнула. Когда тени начали затихать, я разбудила Кина. Он отозвался сразу, словно и не спал. Мы переоделись, одежда была еще влажной и сильно пахла речной водой. Я посмотрела на левое предплечье Кина. Судя по всему, рана оказалась действительно неглубокой. Кожа вокруг нее покраснела, а кровь сбеглась тонкой полоской. Перед тем, как снять щит, Кин взглянул на меня. «Ты уверена?» Глаза теней отдалялись, и с каждым мгновением звучали все тише и тише. Я кивнула. Тогда Кин усыпил камни, аккуратно убрал их в кожаный мешочек и первым вышел за дверь. И тут же негромко выругался. Взглянув из-за его плеча, я замерла. Щит вокруг дома псов не горел. Давай поторопимся, они, наверное, собираются выйти, если еще не вышли. Стараясь неслышно ступать по предательски шуршащим голубиным камням, мы обогнули дом по пути заглядывая в окна но ни в кухне, ни в столовой, ни в гостиной никого не было. Ким беспокойно огляделся. «Мне все это очень не нравится. Как они нас опередили? Никто же, кроме тебя, теней не слышит». Во влажной одежде на прохладном воздухе меня охватил озноб. Они, скорее всего, и не ложились спать. Тарина наверняка рассказала им про волков, про то, что я их привела. Да псы бы и сами их заметили. Давай зайдем проверим. Вира, я не уверен. Не слушая его, я двинулась в входной двери, и после секундного замешательства Кин последовал за мной. Осторожно прислушиваясь, мы вошли из узкой передней в коридор, где тускло горели люминарии. Дом встретил нас тишиной. Шепотом спросив, где находятся камни для щита, Кин заглянул в кабинет. Камни на месте. Значит, и псы еще здесь. Меня охватило нехорошее предчувствие. Что, если это ловушка, и Тарина что-то задумала? Может, это она погасила щит? И волки появятся здесь с минуты на минуту? Видимо, к Кинну пришла в голову та же мысль. Надо уходить. Но я не смогла заставить себя сдвинуться с места. Что-то было не так. Давай проверим наверху. Кин нетерпеливо цокнул языком. Давай, только быстро. Я указала ему, где скрипят ступеньки. И друг за другом мы поднялись на второй этаж. Все двери были закрыты. Тишина забралась под кожу, вызывая мурашки. Не выдержав, Я легонько постучалась в комнату Нерри. Нет ответа. Тогда Кин одним движением открыл дверь и замер на пороге. Из-за его плеча я ничего не видела, но заметила, как изменилось его лицо. Даже синяки побледнели. Я оттеснила Кина, и он даже не стал сопротивляться. Вместо Нери на заправленной кровати, нелепо сложив рукава, лежало ее платье. Словно прилегло отдохнуть. Я попыталась вдохнуть и не смогла. Зачем Нери так странно сложила свое платье? Где она сама? Я задышала так часто, что начала задыхаться. Голова закружилась, и едва я успела отвернуться, как меня вырвало. Глотку обожгло желчью. Ботинки Кинна громко простучали по коридору. Послышался скрип двери. Потом еще одной. И еще. Кин проверял комнаты. Когда он подошел ко мне, я уже сидела, обхватив себя за плечи. Меня била крупная дрожь. В других комнатах то же самое, только одежда. Нет, нет, неправда. Тени прорвали щит. Голос у Кина пресекся. Нет, они не могли прорвать щит, они не могли всех поглотить. И Нери, и Аллея, и Ланду, и Вельда, и Тарину. Кин коснулся моего плеча. Надо уходить, волки скоро снимут свой щит. Я провожу тебя до Зенана. Голос был у него сдавленный, осипший. Мне хотелось взвыть, подобно теням так, чтобы даже волки услышали. Но я лишь выдавила из себя. Я не пойду в Зенон. Вира. Говорить было больно, и слова выходили плоскими, померкшими. Кин, за меня теперь некому поручиться. У меня нет знака псов. И что скажут каратели, если придут только я одна? Думаешь, они не найдут это подозрительным? Не давая ему ответить, я встала, держась за стену и, пошатываясь, двинулась к своей комнате. На кухне должна быть еда. Я возьму одежду и спущусь. Кин меня не остановил, и через какое-то время я услышала его шаги на лестнице. Не думать, не думать, не думать. Я сосредоточилась на том, что нужно взять. Платье, носки, кепи, еду с кухни, бутылку с водой. В мою комнату никто не заходил, все так и лежало на своих местах. Как в тумане, я вытащила одежду из комода и кинула на покрывало. Секунду постояв, взяла кепи и надела на голову. Потом завязала остальное в несуразный узел. Прижимая его к себе, вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Безмолвный коридор внезапно надвинулся на меня, и я оперлась плечом о стену, чтобы не потерять сознание. Потом, как слепая, пошла вперед, продолжая касаться рукой стены. Пол под ногами качался. Дойдя до двери в комнату Нерри, я собрала остаток сил и, оторвавшись от стены, шагнула к лестнице. Не думать, не думать, не думать. Поглядела вниз на лестницу. Четко осознала, что не способна спуститься. Ноги не удержат. Тогда я развернулась, опустилась на четвереньки и стала сползать, как маленький ребенок, волоча за собой узел с одеждой. У подножия лестницы, дрожа, я села и провела рукой по лицу и поняла, что плачу. С кухни донесся звук льющейся воды, и я заставила себя медленно встать. При мысли о еде, которую собирает Кин, мне снова стало дурно, и я едва успела завернуть в уборную. Когда умывшись, я вышла в коридор, Кин уже убирал узел с моей одеждой в заплечный мешок. С запозданием я подумала, что этот мешок Ланда сшила, чтобы взять с собой еду в день возвращения. Кин, бледный, хмурый, оглядел меня и кивнул в сторону двери. «Пойдем». Мы вышли из дома, и теплый розовый свет ударил в лицо. Кин метнул взгляд на домик, где скрылись волки. В этот момент там начал гаснуть щит. Кин бросил. «Бежим!» и мы, не оглядываясь, кинулись по подъездной дорожке к воротам. Но уже когда мы были совсем близко, я отстраненно подумала, что мы попались. Наверняка ворота были закрыты на ключ. Позади раздались злорадные крики. Но Кин вдруг вытащил ключ из кармана и, не мешкая, открыл ворота. Выпустив меня, он снова закрыл их на ключ. Немного их задержит. Я еще успела увидеть черную шкуру Бозы, мчавшегося впереди всех. А потом мы развернулись и ринулись к мосту. Когда мы добежали до перекрестка с узорной дорогой, дыхание у меня совсем сбилось, горло соднило, а правый бок словно вспороли. Тяжело дыша мы оглянулись, волков видно не было. Они наверняка решили проверить дом. Там же его сестра. Кин перевел дыхание и повернулся ко мне. Вира, пожалуйста, подумай. Для тебя это последняя возможность вернуться домой. Я посмотрела на Кина, лицо которого в садинах и синяках Сейчас осветило теплое рассветное солнце. Если я вернусь в Зенан одна, я буду каждый день представлять, что кино поглотили тени, что от него остались только эти штаны и порванная куртка. Моя жизнь превратится в кошмар. «Нам надо поторопиться», — сказала я и устремилась по узорной дороге в сторону Альвиона.